Борт корабля «Седов» — это же время. Все интереснее и интереснее становится. Пират, а кто это еще может быть, который не хочет стрелять в русских? Причем Серегин изначально был в этом настолько уверен, что сохранял прямо-таки олимпийское спокойствие. Ни один мускул не дрогнул. Это не про него. Скорее уж, сидел, источая полное благодушие. Остальные-то, конечно, не знали, а контрразведчик был изначально уверен что ничего им не грозит и как это прикажете понимать похоже русские ведут какую то хитрую понятную только узкому кругу посвященных игру и фигуры в ней задействованы мягко говоря не рядовые в отличие от остальных знающих филатова только по газетной шумихе он получал в свое время информацию из куда более широкого круга источников и картинка при этом вырисовывалась жутковатое. Генерал не просто удачливый военный, оказавшийся в нужное время в нужном месте. У него руки, как говорят русские, по локоть в крови. Хотя правильнее сказать не по локоть, а по самой плечи. Специализировался по масштабным диверсионным мероприятиям. Масштабным — это когда силами до дивизии во вражеских тылах шороху наводят рейды по территории Польши, Германии, еще кое-каких стран, даже во Франции отметился, хоть и самым краешком. Во время китайской бойни выжигал целые города. Рускоглазых, конечно, не жалко, Для да, откровенно говоря, они сами нарвались и первыми начали, но факт показательный. И когда наступила мирная жизнь, в поисках адреналина рванул в космос. Опять же, не на тихую должность, добился успеха, что характерно, а потом исчез, и вот получается, что со скуки подался в пираты, на такое способный или полные отморозки, или или те, для кого приказ своей страны и ее польза превыше всего, даже больше собственного доброго имени. И по всему выходит, что пират он непростой, и не для собственной забавы. Бултыхается на старом крейсере в глубоком космосе. Темнят что-то русские. Ой, темнят. Мутят за спиной всего мира очередную хитрую комбинацию. В последнее время они стали мастерами таких игр. Научили на свою голову. Теперь раслёбывать приходится полной ложкой. Но в любом случае надо постараться разузнать как можно больше и делать выводы, исходя из полученной информации — Он разведчик, а не политик. Его газетная истерия в качестве основной и единственной мотивации действий не устраивает.